Глава 14. Даша сделала небольшой глоток воды. Слова Галины заставили её призадумываться. Ей показалось, что женщина чего-то не договаривает. И следующие слова Балкановой подтвердили сомнения Даши. Хотя и я и мой брат Носим фамилию Балкановых, но у нас разные отцы. Мама развелась с моим отцом, когда мне было два годика. Многие годы я не видела его, но когда подросла, мы стали общаться. Он умер пять лет назад. И по завещанию большую часть его денег унаследовала именно я. Но какая из меня бизнес-леди? Я ничего не понимаю финансовых операциях, и не горю желанием понимать. Мир бизнеса для меня очень далёк. Но, как говорится, деньги должны приносить деньги. И поэтому, когда мой брат предложил организовать собственное дело, я поддержала его идею. Фактически я являюсь владелицей компании «Фортуна», и меня просто не могут не касаться те дела, Что сейчас происходит?» Даша внимательно выслушала её, не перебивая. Она понимала позицию Гали. В чём-то они были схожи. Даша тоже всегда старалась держаться подальше от мира бизнеса. Димка хорошо зарабатывал, обеспечивал их семью, и она никогда не нуждалась в деньгах. «Но как ты оказалась в больнице?» Тут Галина немного смущенно улыбнулась. «Вчера Дмитрий связался со мной и предложил встретиться. Я ждала его, и... Покушение на него и на Загорного проходило на моих глазах. А зачем Димка хотел с тобой увидеться? Пока не знаю». Девушки встретились взглядами, и Даша почувствовала, что Галя ждёт её реакции. Ещё бы. Ведь формально Димка по-прежнему оставался её мужем. «У вас роман?» — напрямую спросила Даша. «Зачем ходить вокруг да около?» «Нет-нет, ты не подумай, между нами ничего нет», поспешила разуверить её Балканова. Но, как заметила Даша, с излишней поспешностью. «Галя, тебе не надо передо мной оправдываться», серьёзно произнесла она. «Даже если между вами начинается роман...» «Знаешь, я, наверное, этому буду только рада. Мы с Димкой окончательно разбежались, а в ближайшем времени оформим развод официально». Галина расслабилась и откинулась на стул. «Интересно получается. Я так понимаю, что Загорнов в вашем разводе сыграл не последнюю роль? Мы сейчас вместе с Андреем». Даша не стала вдаваться в подробности. Ни к чему Галине знать, что происходит между ней и Андреем. «Но, Галя, что же получается? Какой выход ты видишь из сложившейся ситуации?» Андрея сегодня выпишут из больницы. Он уедет со мной. Дима продолжит лечение. Но я боюсь за него. Я знаю только одно. Войны больше не будет, уверенно сказала Галя. Хватит и того, что Дмитрий серьезно пострадал. Даше очень хотелось ей поверить. Когда она вернулась в больницу, то застала Лену и Андрея мирно беседующими у него в палате. Он радостно улыбнулся, когда увидел входящую Дашу. «А мы, пока тебя ждали, успели познакомиться. Даша у тебя очаровательная подруга». «И что же она такого компрометирующего про меня сообщила, что у тебя глазёнки так хитро поблёскивают? А ну, признавайтесь». «Совершенно ничего, честно», — тотчас ринулась на свою защиту Лена. Они быстро уладили все формальности и вскоре были дома. Лена отказалась остаться поужинать с ними. «Нет-нет, я к себе. С вами просидишь до полуночи, а некоторым больным постельный режим прописан. Ты меня проводишь?» «Конечно». Они вышли на лестничную площадку слушай, Изорская. Твой Загорнов, мужик, что надо? Вот это я понимаю, вот это дело. Слушай, и, по-моему, он в тебя влюблён по уши. Пока тебя не было, он только и делал, что расспрашивал о тебе. Что да как да почему. Одним словом, приходи в себя, дорогая, и тащи мужика в ЗАГС. Лена, ты неподражаема. О чём ты только думаешь? А тебе, милая, о тебе. Лично мне твой Загорнов понравился. В нём нет фальши. И он такой, э -э -э, как бы поточнее выразиться, чтобы ты не приревновала. Он очень интересный мужчина, так скажем. Кстати, ты когда собираешься снова в больницу?» Даша вздохнула. «Хотела сегодня вечером, но теперь даже не знаю. Уже поздно». «Лучше позвони». Если Димка пришел в себя, поговорите, если нет, то завтра с утра прямо к нему и отправишься. Подумай о себе. И о ребенке, кстати, тоже. Тебе нужен отдых. А если и ты свалишься, от этого проку никакого не будет. Лена наигранно поморщилась. Если ты хочешь ради тебя, подруга, я готова еще раз съездить в больницу. Даша покачала головой. Нет, не надо таких жертв. Поезжай домой. Ну, смотри сама. А то я могу. Не надо. Тогда до завтра. Созвонимся. Да. Даша немного постояла на лестничной площадке, наблюдая, как на лифте мигают огоньки. В квартире её ждал Андрей. Надо же, она пригласила его пожить у себя. А как он обрадовался. Она не ожидала подобной реакции. Неужели судьба ей подарила второй шанс? А что? Всё может быть. Андрея она обнаружила сидящим на диване. Глаза его были закрыты, губы плотно сжаты. Услышав лёгкий шум её шагов, он открыл глаза. — Проводила подругу? — Да. — Она у тебя интересная? — Она почти такими же словами охарактеризовала тебя. Даша села рядом с мужчиной. Ты ей понравился. — О! Ну тогда у меня появилась серьёзная поддержка в её лице. Она тебя в обиду не даст. — Я люблю её и дорожу её дружбой. Именно она поддержала меня в трудную минуту и помогла уехать из Москвы. Лена у меня молодец. Как ты себя чувствуешь? Может, приляжешь, а я пока что-нибудь приготовлю поесть? Мне без тебя в постели будет неинтересно. Э-э, нет, друг. Ты у нас теперь человек больной, и тебе прописан постельный режим. Марш в ванную, а потом в постель. «Уже начинаешь командовать?» Андрей не без усилий встал с кровати. Он был бледен, но старался не показывать слабость. «А тебе это не нравится?» Даша поддержала шутливый диалог. «В том-то и беда, что нравится». Наблюдая, как Андрей нетвёрдой походкой выходит из комнаты, Даша подумала о том, они поторопились ли они, с выпиской из больницы. Полежал бы Андрей пару дней под присмотром врачей, отдых бы пошел ему на пользу. Но, с другой стороны, она сомневалась, что он остался бы в больнице. Не предложи она пожить ему у себя, он сейчас наверняка бы вернулся к себе в холостяцкую берлогу. Один. А Даша не хотела, чтобы Андрей... Оставался один. Да и чего душой кривить? Она тоже не хотела быть одна. Пока Андрей принимал ванную, она приготовила ужин. Накрывая на стол, она сделала резкое движение и почувствовала, как внизу живота что-то неприятно заныло. Даша замерла. Неприятное ощущение не проходило, Только этого не хватало. Даша обругала себя. Нет, вот так всегда. Почему надо доводить себя до крайности? Ей следует побольше думать о себе и о ребёнке. Из-за постоянных волнений и стрессов она порою забывала, что беременна. Ей необходимо быть осторожнее. Завтра после того, как она навестит Дмитрия, Обязательно поедет к своему врачу. За ужином Андрей держался, пытался шутить и искусно уходил от разговоров про их затянувшуюся конкуренцию с Балкановым. Даша не настаивала. У них у всех выдался тяжелый день. Они успеют поговорить завтра. Она застелила постель и занавесила шторы. «Постель готова». — сказала она, заметив в дверном проёме спальни Андрея. Тот стоял и наблюдал за действиями девушки. «Ты забыла добавить «добро пожаловать»?» Его губы чуть заметно дрогнули в усмешке. «Как ты себя чувствуешь?» «Даша, не надо меня об этом спрашивать каждые пять минут, а то я из вредности начну жаловаться». «Ладно, больше не буду». Он подошёл к ней и нежно поцеловал в губы. Даша захотела сильнее прижаться к Андрею, спрятаться у него на груди, закрыть глаза и раствориться в нежности его прикосновения. На нём был тёмно-синий махровый халат, и Даша потянула за ремень, но тотчас руки Андрея попытались остановить её. «Андрей, что с тобой?» Он смущенно улыбнулся. «Я сейчас не в лучшей физической форме». Попытался он отшутиться, потом добавил. «Не надо тебе видеть мои синяки». «Ах, мужчины!» «А по-моему, Андрей, я тебя как раз без синяков и не видела». «Уверяю тебя, это неприглядное зрелище». «Загорнов, дурак ты!» — без злости заметила Даша. Но потом лукаво на него посмотрела из-под опущенных ресниц. «И ты из-за такой глупости не позволишь мне тебя раздеть, прикоснуться к твоему телу?» «Загорнов...» Он приглушённо застонал, капитулируя. Даша негромко постучала. И, услышав приглушённое «да», зашла в палату к Дмитрию. Она немного волновалась. Они не виделись с той памятной встречи в кафе, когда окончательно приняли решение развестись. Дмитрий улыбнулся разбитыми губами. «Ты пришла». Его голос прозвучал невнятно. Даша подошла ближе и тоже улыбнулась. Я не могла не прийти. Я так испугалась, когда мне позвонили из больницы и сообщили о случившемся. «Димка, у меня просто нет слов». «А ты ничего не говори. Просто сядь рядом», — предложил Дима. «Я не видела врача, что он говорит о твоём самочувствии». «Жить буду. Ничего страшного со мной не случилось. Не стоит со мной так носиться». Я живучий, на мне раны заживают, как на собаке. Подумаешь, одной дырочкой на теле стало побольше. Меня всегда поражала твоя способность держаться в трудных ситуациях и не поддаваться панике и отчаянию, призналась Даша, не желая лукавить и скрывать истинные чувства. Пусть у них сейчас с Димкой трудный период, и они перестали понимать друг друга, Но Даша для себя решила, что она сделает всё от неё зависящее, чтобы остаться с Димкой друзьями. К тому же ей показалось, что Димка искренне рад её видеть. «Как себя чувствуешь сама? Ты что-то бледная. Беременность протекает сложно». Даша удивилась. Она не думала, что Дмитрий затронет её беременность. У меня токсикоз, постоянно кружится голова. Но на первых месяцах беременности это нормальное состояние женщины. Сегодня собираюсь к врачу. Думаю, он назначит какие-то антибиотики и витамины. «Даша», — Дима взял её за руку, «я хочу сказать, береги себя и ребёнка». Ей стало не по себе. Она почувствовала вину за свою ложь. А что, если взять и сознаться? Прямо здесь и сейчас. Сказать Димке, что это он, отец ребенка. Попытаться все объяснить. Но что-то остановило девушку. Пока не стоит. Даже если Димка и признает свое отцовство, что придёт в бешенство от факта, что она так долго водила его за нос. Он найдёт доводы обвинить её во лжи. Я постараюсь. А ты, в свою очередь, постарайся поскорей поправиться. Договорились. Загорного выписали? Да. Как у вас дела? Продвигаются? Тут Коршунов не мог не усмехнуться. «Коршунов, тебе не стыдно?» «Лежишь на постельной койке и всё равно умудряешься подтрунивать». Даша попыталась свести его вопрос к шутке. «Но я лежу не на смертном одре. Так почему же мне немного не подшутить над своей женой? Пусть и бывшей». «Ах, Димка, Димка, иногда мне кажется, что я тебя совсем не понимаю. У нас с Андреем всё хорошо». Он пока поживёт у меня. Кстати, мы так и не поняли, почему ты столкнул нас нос к носу неделю назад. Зачем ты договорился с ним встретиться на нашей квартире, если уже съехал?» Большой палец Димки нежно погладил тыльную сторону ладони девушки. «А ты не понимаешь?» «Нет». Дима усмехнулся. Со временем поймёшь. Андрей ничего не говорил. С ним не связывался Балканов?» Он переменил тему. Даша отрицательно покачала головой. «Нет, не связывался. Или я просто не в курсе. Димка, я сейчас не буду спрашивать, что между вами происходит, но когда ты выйдешь из больницы, вам придётся объяснить». «Я не хочу жить в страхе за вас». Дима снял очки и положил их на столик. Они встретились взглядами, и он не отвел глаза. Даша пыталась сосредоточиться на дороге. Она пожалела, что не прислушалась к совету Андрея и не вызвала такси, а предпочла ехать на машине. С утра она не жаловалась на плохое самочувствие и поэтому решила, что ее вчерашняя тревога была напрасна. Но как только она вышла от Дмитрия, то снова почувствовала неприятную тяжесть внизу живота. Все плохие мысли Даша постаралась прогнать прочь, но это оказалось не так-то просто. Она успокаивала себя, уговаривала, что ей не стоит расстраиваться, по крайней мере до тех пор, пока она не встретится и не поговорит с гинекологом. Синеглазова Наталья Степановна была её врачом уже пять лет. И за эти годы у Даши ни разу не возник вопрос о её компетентности. Даша, сбиваясь и путаясь в словах, Рассказала наталья Степановне, что происходит. «Тебя часто тошнит?» «В последнее время почти постоянно». «А как часто рвёт?» «Утром практически всегда. Иногда днём». Даша облизнула пересохшие губы и добавила. «Особенно, когда волнуюсь». «Даша, возможно, мой вопрос покажется тебе некорректным». Но я должна знать, какие у вас отношения с мужем». Даша была готова к этому вопросу. «Мы разводимся». Наталья Степановна постаралась скрыть удивление. Она перестала делать записи в карточке и отложила ручку. «Это уже хуже». «Извини, что я так говорю». Но развод может ухудшить твое физическое состояние, которое мне и так не нравится». Даша побледнела. «Наталья Степановна, что вы хотите сказать? Что существует угроза выкидыша?» Врач внимательно посмотрела на пациентку. Она не спешила продолжить обследование. «У тебя кровянистые выделения бывают?» «Практически нет?» «Даша, а поточнее, бывают или нет?» «Были пару раз», — сказала Даша. «Почему?» «Но почему она не обратила внимания на это раньше? Ведь не маленькая девочка должна понимать». «Обильные?» — уточнила Синеглазова. «Нет», — быстро проговорила Даша. «А сегодня утром они были?» Даша медленно кивнула. «Даша, для тебя это желанная беременность?» «Наталья Степановна, вы даже не представляете до какой степени. Я очень хочу этого ребёнка. Мы с мужем не планировали детей. Я вам говорила, что забеременела по случайности. Видимо, мой организм решил сделать мне подарок. И теперь для меня очень важно сохранить малыша». Тогда, надеюсь, ты сильнее, чем кажешься. Твой организм старается прервать беременность. Но мы обе, и ты, и я, сделаем все, чтобы у тебя не случилось выкидыша. Даша, ты понимаешь меня? Думаю. Думаю, что да. Вот отлично. Первые три месяца — самые трудные. Велик риск выкидыша а в твоём случае риск значительно возрос из-за постоянных стрессов. Ты пьёшь витамины?» Даша шумно вздохнула и честно призналась. «Нет, я даже забыла их купить». Наталья Степановна ничего не ответила. «Иди садись в кресло, я посмотрю тебя». Когда обследование было закончено, Наталья Степановна продиктовала сестре Первые назначения. Но, Даша, я бы настоятельно порекомендовала тебе лечь в больницу. Необходимо стационарное наблюдение. Я не хочу тебя пугать, но повторю ещё раз. У тебя велик риск выкидыша. Подумай. А завтра позвони мне и сообщи, что ты решила. А пока береги себя. Питайся регулярно, старайся поменьше нервничать никакой интимной жизни. От последнего замечания Даша почувствовала, что её щёки вспыхнули, как у девочки, которую гинеколог впервые спросил, живёт ли она половой жизнью. «Наталья Степановна, спасибо вам большое!» Женщина улыбнулась. «Пока рано благодарить. Я буду ждать завтра твоего звонка». Да, я обязательно позвоню. Подумаю и позвоню. Отлично. Тогда, Дарья, всего тебе хорошего. И не забудь на этот раз, пожалуйста, про лекарства. Нет, я сейчас же заеду в аптеку и всё куплю. Даша вышла из кабинета Степановой и бессильно прислонилась к стене. Она сдерживалась из последних сил. И как только она умудрилась, не расплакаться перед врачом. «Выкидыш, как же так?» У неё не может случиться выкидыша. Никогда. Она столько боролась за своего ребёнка, она, чёрт побери, отстояла его у Димки, а это многое, очень многое значило. Только она одна знала, чем ей пришлось поступиться. А теперь, когда рядом с ней находится... Человек, которого она полюбила, и которому она, в этом не приходилось сомневаться, была дорога, судьба еще раз решила испытать ее на прочность. Немноговато ли? Видимо, кто-то решил, что нет. «Девушка, вам плохо?» Даша открыла глаза. Около нее остановилась приятная девушка ее возраста. Она с тревогой смотрела на Дашу. «Спасибо, уже лучше. Может, вам к врачу?» «Я только что от него». «Вы на машине? Я могу вас проводить». «Всё хорошо, не беспокойтесь. Мне уже лучше». Даша поблагодарила незнакомку и направилась по коридору к выходу. Надо было сразу сказать Наталье Степановне, что она согласна пройти стационарный курс лечения. Или, как она сказала, наблюдение. Можно, конечно, вернуться и ещё раз всё обговорить. Хотя куда она торопится? Позвонит Синеглазовой вечером. Даша захотелось поскорее оказаться дома. Увидеть Андрея, услышать его спокойный, рассудительный голос. Её губы дрогнули в улыбке. Она вспомнила их первую встречу. А ведь тогда он ей совсем не понравился. Да и она тоже была хороша. Человеку плохо, а ей вздумалось с ним припираться и выяснять что да как. Теперь всё по-другому. Теперь они вместе. И значит, всё у них будет хорошо. Они справятся со всеми напастями. И с Балкановым уладят проблемы. И ребёночка сохранят. Даша в это верила. Она просто не могла не верить. Прежде чем сесть в Пунто, Даша достала мобильный телефон и набрала номер Лены. Но голос оператора мило сообщил, что телефон в данный момент отключён или находится вне зоны действия сети. Жаль. Даша заехала в аптеку, купила витамины, и те лекарства, которые прописала ей Синеглазова. Всё, начинаем лечиться. До дома она добралась быстро. Заезжая на стоянку, она заметила Андрея. Тот как раз собирался садиться в свой джип. «Андрей!» Позвала она и направилась в его сторону. Увидев Дашу, Андрей улыбнулся. «Ты быстро вернулась. Как съездила?» «Расскажу позже. Ты куда собрался?» «Надо забрать одежду и ноутбук. Не могу же я целыми днями сидеть без работы?» Даша покачала головой. «Работа, работа, снова работа. Вот уж не думала, что ты относишься к категории трудоголиков. Ты помимо работы о чём-нибудь думаешь?» Андрей с лёгкостью притянул девушку к себе. «Думаю. О тебе» о том, чтобы мои рёбра поскорее зажили. И тогда Даша легонько потёрлась подбородком о его плечо. «Перестань, мы не дома», — сделала она попытку прервать его ласки, которые ей самой были приятны и необходимы. «И не подумаю», — парировал Андрей. «Мне хочется к тебе прикасаться снова и снова». «Я была у гинеколога», — сказала Даша и вздохнула. «У меня, кажется, какие-то проблемы. Завтра буду ложиться в больницу». Ей не хотелось об этом говорить в гараже, но на душе накипело, и хотелось поскорее с кем-то поделиться. Андрей приглушённо чертыхнулся. «Что-то серьёзное с ребёнком?» «Угроза выкидыша». «Андрей, я...» Даша замолчала. Голос задрожал, и ей снова хотелось расплакаться. Андрей понял её чувства. Его руки заботливо сжали её плечи, давая понять, что он рядом и не позволит, чтобы что-то плохое случилось ни с ней, ни с ребёнком. «Не надо. Ничего не говори. Ступай домой, прими в ванну с ароматизированными маслами. «А когда я вернусь, ты мне всё расскажешь, хорошо?» «Да, только... только не задерживайся». «Ни за что». Андрей двумя пальцами приподнял подбородок Даши и нежно её поцеловал. «Не переживай и не грусти без меня. Договорились?» «Договорились». «Я быстро». Даша не уходила из гаража, пока Андрей садился в джип. Она помахала ему рукой и получила в ответ воздушный поцелуй. И что бы она сейчас делала, если бы его не было рядом? Она полюбила Андрея и хотела быть с ним счастливой. Естественное желание любой нормальной женщины. Она не просила от жизни многого, но счастье она заслужила. Закрыв за собой дверь квартиры, Даша устало скинула туфли. Так-то лучше. Сейчас она последует совету Андрея и примет ванну. Тёплая вода смоет дневную усталость и поможет расслабиться. Она прошла в ванную комнату, включила краны с водой и щедро налила пены. Посмотрела на себя в зеркало и показала язык отражению. Да, подруга, Как ты не храбрись, а выглядишь ты неважно. Бледность и тёмные круги под глазами стали неизменным атрибутом её внешности. Да и похудела она за последнее время на пару килограмм. А ей, наоборот, сейчас надо хорошо питаться и поправляться. Даже сейчас, по прошествию нескольких часов, после неплотного завтрака, состоящего из стакана апельсинового сока и пары тостов, она не чувствовала голода. Но поесть следовало. Даша лукаво улыбнулась. «А интересно, приготовил Андрей им что-нибудь поесть?» Почему-то ей казалось, что да. И Даша решила проверить. Она как раз добралась до кастрюль, которые стояли на плите, и призывали в них заглянуть, когда услышала шум открывающейся входной двери. Даша подняла голову и прислушалась. Да, так и есть. Неужели Андрей решил вернуться?